Глава 5 Молчание золота. Слова, сказанные в пустоту оружие, которым кто-то может воспользоваться. Пройдя через толпу высыпавших на улицу от любопытства студентов, я, голодная и злая, возвращалась в женский корпус. О том, чтобы вернуться обратно в столовую речи уже не шло. Во мне клокотала такая ярость, что я ощущала, как магия пульсирует по венам вместе с кровью и сходит с ума. Боялась, что огонь вырвется наружу. Нет, в какой-то степени мне этого даже хотелось. Образ некроманта, объятого моим пламенем, никак не выходил у меня из головы, но позволить себе такое зрелище я не могла, хотя он, несомненно, за свой поступок был этого достоин. Не убила бы, нет. Против законов я никогда бы не пошла по собственной воле, но сейчас контролировать себя была не в состоянии. Хоть одно слово, и в этом бушующем пожаре мы горели бы вместе. Он дотла, я упиваюсь ощущением высвободившейся силы. Скрывать её столько лет было непросто. Иногда мне даже становилось плохо, и тогда приходилось убегать по ночам в поля, где я могла бы выпустить свой дар наружу. Чтобы не навредить посевам, чаще всего я по шею входила в реку и уже там отпускала магию. Но несколько раз до реки я добежать просто не успевала. Я видела последствия того, как ведёт себя сдерживаемый дар. Я запомнила, куда идти. В пустых коридорах мне никто не попадался, оттого и гулкий звук чужих шагов стал словно громом среди ясного неба. Обернувшись в коридоре второго этажа, я увидела Энара. Он догнал меня прямо перед мостом, что к этому времени своей о п а с н о с т ь у меня нисколько не беспокоил. Здесь были вещи, а точнее люди, куда опаснее. п а в л и ц и Остановившись рядом со мной, выглядел Энара неважно. Его разъедала совесть, что открытым текстом читалось на его лице. Он казался еще несчастнее, чем тогда, когда понял, что сырной л е п е ш к и ему не досталось. «Извини, что я за тебя не заступился». С той к о м п а н и и никто предпочитает не связываться. Пытался он оправдаться, но это было ни к чему. Я и сама уже поняла, что мне попались аристократы из числа тех, что позволяют себе все и даже больше, наплевав на законы и правила. Вседозволенность была написана на их лицах несмываемыми чернилами. «У них влиятельные родители. Они считают, что могут себе здесь многое позволить», словно прочитав мои мысли, подтвердил парень мои худшие опасения. «Да какая разница, кто их родители, если сами они ничего не добились?» — рявкнула я эмоционально и тут же постаралась взять себя в руки, сделав глубокий вдох и медленный выдох. «Так-то это так, но...» «Не объясняй», — прервала я речь парня, понимая, что только усмирённая злость становится сильнее. «Ненавижу аристократов». «Ну, их вообще мало кто любит по эту сторону баррикад», — нервно хохотнул парень. «Давай я тебя высушу». Так и не дождавшись моего согласия, он распростёр руки на расстоянии приблизительно 10 сантиметров от меня. От вымокшей одежды тут же пошёл пар, а мои волосы начали завиваться кольцами. Высохли даже мокрые пятна, оставленные после меня на ковре. Жаль, что я так пока не умела. «Как ты это сделал?» – с п р о с и л я нетерпеливо. Буквально через минуту я стояла полностью сухая. «Ну, я направил потоки чистой силы, разбив их на составляющие. Оставил только тепло, а огонь притушил. Это несложно сделать, если ты огневик». «У некроманта так не получится. Вы используете заклинание из общего курса». Вспомнив, что я вроде как пока некромант, я уныло кивнула. Его объяснения дали мне только понимание теории, но как на практике дробить чистый огонь на составляющие, я понятия не имела, а потому повторить точно не смогла бы. Скорее бы уже ошибка выяснилась, и меня перевели в другую группу. Я понимаю, что поступил недостойно для мужчины. «Забудь», — перебила я, не желая слушать извинения во второй раз. Мне одного достаточно было, а уж за то, что меня высушили, я и вовсе должна была сказать спасибо. Вещей у меня было немного, и если я так каждый день буду купаться, то вскоре мне просто будет не в чем ходить. «Встретимся здесь завтра утром», — предложил парень, как и я, косясь на студентов, что один за другим появлялись в холле второго этажа. Некоторые останавливались недалеко от нас и пытались подслушивать, что несказанно нервировало. Другие спешили по своим делам, девушки уходили в арку, что располагалось за моей спиной, а парни шли дальше и уже там заворачивали за угол. «Зачем?» — нахмурилась я, не особо понимая, чего от меня хотят. «Ну, на завтрак вместе пойдем», — смутился и н а р пряча взгляд почти ч е р н ы й глаз. «Конечно, если ты хочешь, пойти со мной». «Я пойду», — улыбнулась я, а стоило парню поднять глаза, как я еще и кивнула в п о д т в е р ж д е н и е своих слов. «Ну, тогда до завтра?» «До завтра», — согласилась я. Посчитав разговор законченным, я прошла через арку, но через пару шагов обернулась и помахала все так же стоящему на месте огневику. Глядя на меня, он улыбался, что несколько утихомирило мое настроение. Злой в комнату мне возвращаться однозначно не стоило, если я хотела наладить отношения с соседками. Поэтому передышки и беседе с парнем я была рада. Огонь больше не пытался вырваться, а мне уже не хотелось никого испепелять. Так, если только поджарить до хрустящей корочки. Снова замерев перед дверью комнаты, я с неудовольствием отметила, что теперь в коридорах полно народу. Некоторые таращились на меня, даже не скрываясь, а другие делали вид, что смотрят и обсуждают совсем не меня. Бездарно, между прочим, тут бы и глухой, и слепой все поняли. Постучав в комнату, на этот раз я получила в ответ двойное разноголосое «Входите». Девушек в комнате оказалось действительно две. Одна выглядела как принцесса из сказки. Сидя на кровати с ногами в бледно-розовой пижаме, она расчесывала свои длинные курчавые рыжие волосы. По тому, как любовно на подоконнике около нее были расставлены цветущие растения в маленьких горшочках, я могла сделать вывод, что передо мной маг земли. Вторая же девушка совершенно точно была некроманткой. Жгучие черные волосы струились по ее плечам. Яркий макияж больше отпугивал, чем действительно украшал ее худое лицо. Чего только стоили черные губы. Одежда тоже показалась мне какой-то торжественно траурной, но ее хотя бы скрывала мантия. Взглянув на меня с непередаваемым выражением лица, некромантка фыркнула и прошла мимо, намереваясь покинуть комнату. Меня при этом она задела плечом. «Куда это она?» — спросила я, чтобы хоть с чего-нибудь начать разговор. «Знамо, куда? На свидание?» — усмехнулась рыжая, откладывая расческу на прикроватную тумбу. Точно такая же имелась рядом с моей кроватью. Все пытается захомутать кого побогаче, но пока безуспешно. Да и кто на нее первокурсницу позарится? В общем, не обращай на нее внимания, как это делаю я. «Я Бетрия Бионис, кстати». «А я Павлиция, если верить артефакту, некромантка». «Ну, повода не верить ему еще ни у кого не было». «А ты перевелась из другой академии или...» С любопытством поинтересовалась зеленоглазая девушка. «Или. Во мне дар только недавно открылся, поэтому вот». «Ну, некромантия не такой плохой дар. Можно хорошо устроиться в жизни, в отличие от магов Земли». «Шутишь? Без вас природа давно погибла бы». Так, переговариваясь между собой, мы занимались каждой своими делами. Я раскладывала и развешивала свои немногочисленные вещи в шкафу на полке, который Бетри освободила, а она красила ногти у б о й н о розовой краской из флакончика. Обе мои соседки оказались первокурсницами, что не могло не радовать. Спросив у меня, не собираюсь ли я в душ, соседка велела поторопиться. Очереди здесь были такие же большие, как у нас в доме покинутых, потому что на 60 студентов полагалось только 5 душевых и столько же туалетов. Личные санузлы были только в некоторых комнатах на двоих или на одного. Привычно отстояв очередь, хоть не в одиночестве, я быстро сбегала в душ, где вода оказалась на удивление тёплой, и переоделась в пижаму, почувствовав себя снова человеком. Спать в сорочках, как того требовала старшая сестра, я не любила, постоянно путаясь в подоле, а потому покупала себе пижамы, как только позволяли средства. Вернувшись в комнату, я стояла у окна, ожидая, пока Бетрия поделится со мной кремом для волос. Он мне, в принципе, был без надобности, но девушка настояла на том, что таким длинным волосам обязательно нужен дополнительный уход, иначе расчесать их будет проблематично. Это она еще мои волосы не видела после того, как мы с другими воспитанниками собирали яблоки. После обломков веток, листьев и паутины я расчесывала их по два дня. «Живописно», — протянула я, разглядывая вид из окна, пока соседка копалась в своей безразмерной косметичке. За окном в вечерних сумерках и за освещение, и с х о д я щ е г о из окон, хорошо просматривалось кладбище, что находилось прямо на территории Академии. Это кладбище станет постоянным местом моего пребывания, если никто из преподавателей так и не заметит отсутствия во мне дара некроманта. «Это нам еще везет», — пыхтела Бетрия, перебирая свои баночки и скляночки. «У нас хотя бы окно есть, а в половине комнат его и вовсе нет». «Ну, если так смотреть на этот вопрос, то да», — согласилась я, даже не представляя, как это — жить без окон. «Это уже не комната в общежитии, а тюрьма какая-то». Отвлекая нас обеих, в комнате неожиданно раздался хлопок. Повернувшись на звук, мы увидели плавно спикировавший на мою кровать лист бумаги. Опасливо, подойдя поближе, я вчиталась в заглавную строчку, где большими буквами было выведено «расписание для первого курса факультета некромантов и правила поведения в Академии проклятых». Подобравшись ко мне, Бетрия всё-таки вручила мне баночку с кремом, но взгляд её тоже был прикован к листку. «Слушай, а ты у Костелянши п о с т е л ь н о й бельёд взяла?» «Нет, а надо было?» – спросила я только сейчас, вспомнив, что спать мне фактически не на чем. «Ну, про мантию в таком случае даже спрашивать не буду. Побежали скорее, пока она к себе спать не ушла». Я бы сейчас, конечно, предпочла изучить расписание и правила, но выбора как такового не оставалось. Время уже действительно близилось к отбою, хотя студентки всё ещё ходили не только по коридорам, но и снаружи академии. Например, наша соседка. Заприметив в конце коридора на первом этаже девочку, что едва ли была ростом мне до пояса, Бетрия громко замахала руками и окликнула ее. «Астария Рогас! А мы уж думали, не успеем к вам!» разулыбалась рыжая, глядя на настоящую домовую. Примечание. Астария. Женщина неродовитая, низший класс. Конец примечания. В том, что стоящая перед нами светловолосая женщина д о м о в а я сомневаться не приходилось. Мне хоть и не доводилось видеть их раньше, но по описанию все сходилось. Низкого роста, немного в теле с невероятно большими золотыми глазами и магией, что сильно чувствовалось вблизи. Вокруг нее словно существовало энергетическое поле, попадая в которое ты ощущаешь умиротворение. Я не участвовала в уговорах, не потому что для меня это было неважно, а потому что соседка не давала мне вставить ни слова. В конце концов, пообещав Домовой прийти завтра пораньше и сделать ей прическу, б е т р е я получила для меня комплект постельного белья и мантию, которую мне наказали беречь как зеницу ока. «Астария Рия Рогос не только костелянша, но и надсмотрщица женского общежития», объяснила мне Рыжая свой порыв. «Так что с ней лучше дружить». «Буду знать», — серьезно кивнула я в ответ. «Спасибо тебе большое за помощь. Честно говоря, я раньше никогда не видела Домовых». «О, еще увидишь», — пообещала соседка радостно. «У нас ещё один домовой есть, но он за столовую кухню отвечает. Я иногда им друг от друга записки ношу. Ухаживает о старе г е б е за костеляншей, а я время от времени поблажки получаю за то, что им помогаю. В еде там, или если позже отбоя в о б щ е ж и т и и возвращаюсь». «Хорошие поблажки», — брякнула я, задумавшись над тем, где она после отбоя гуляет. «Только ты никому не рассказывай», — тут же в с т у е п е н у л а с ь соседка. «То, что у домовых отношения — секрет. Так и какой я могла после всего этого сделать вывод?» Правильно, рыжий свои секреты рассказывать ни в коем случае нельзя. Я проснулась от скрипа двери и не очень тихих шагов. Словно забыв о том, что живет здесь не одна, в комнату вернулись изрядно помятая, но при этом счастливая некромантка. Именно ее появление, а точнее мелодия, которую она приглушенно мурлыкала, заставила меня сесть и свесить ноги с кровати, едва касаясь стопами холодного пола. Свои тапочки у меня имелись, но сейчас стояли они на противоположной стороне под кроватью. Тянуться за ними было откровенно лень. Я бы сейчас, честно говоря, предпочла завалиться обратно спать, однако такой возможности себе не оставила. Вчера мне так сильно хотелось спать, что до изучения р а с п и с а н и й правил Академии я так и не добралась. Это упущение я и планировала исправить прямо сейчас. Ну, или почти сейчас. Для начала я сбегала по естественным и очень важным делам, не представляла, как это не умываться утром или не чистить зубы. Сестра вбивала в нас правила личной гигиены от и до, объясняя, что так мы помогаем своему здоровью. Взять хотя бы элементарное – не помыл ты руки перед едой, оказался в госпитале с отравлением или простуду, какую подхватил, потеряв глаз. А уж зубы и подавно в чистоте держать надо. Мало того, что услуги целителей стоили дорого, так еще же и запах появляется, если в зубах кусочки пищи застревают. Так что зря та истеричка на покинутых наговаривала. Мы за своей чистотой следили, как никто другой. По дороге обратно в комнату я встретила Бетрию, договорившись, что без нее в столовую не уйду, я пошла собираться. Первонаперво оделась, напрочь игнорируя имеющиеся у меня два платья, а уж потом, накинув мантию, приступила к изучению расписания. От количества занятий я была в откровенном ужасе. Предметов по моему направлению было шесть. Среди них ежедневно по часу в день у меня будет отнимать физподготовка, по два часа некромантий и бытовая магия, и по часу чередуюсь география земель, расоведение и история магии. «Шесть часов занятий! С перерывом на обед освобождаться я буду только в три часа дня!» Как и все первокурсники, с улыбкой пожала плечами Бетрия, продолжая наносить краску на ресницы. А я только поняла, что произнесла свои возмущения вслух. «И это у нас еще дополнительных занятий нет. У второго курса плюс один предмет, у третьего плюс два, а у четвертого сразу три. Совсем на личную жизнь времени не остается». «Да какая тут личная жизнь!» – делилась своим негодованием. Некромантка в комнату так и не вернулась, поэтому ощущала себя наедине с р ы ж и й на порядок спокойнее. «Тут бы работать успевать!» «Тоже нужно комнату оплачивать, да?» – спросила соседка с сочувствием, оторвавшись от зеркала. «У меня тоже нет богатых родственников. Только отец, но ему самому денег с трудом хватает. Он служит управляющим в доме Дионики ф а л д р у д Ты, наверное, ее уже видела. Брюнетка н е в е с т а Йонтина Лукстера». и м я ни имя рода девушки мне абсолютно ничего не дало, но стоило б е т р е произнести имя жениха Брюнетки, как картинка тут же сложилась. Имя н и к р о м а н т а я запомнила отчётливо, а вот того, что вчера задело плечом не просто девушку, а его невесту, я до этого мгновения не подозревала. «Мерзкая личность», — произнесла я, примеряя это звание сразу к обоим, к невесте и жениху. «Уже познакомились?» «Ага, тяжёлый вздох удержать в себе не получилось. Видела, как вчера меня в фонтан окунули?» Эту тему Бетрия за вчерашний вечер так ни разу и не подняла, за что лично я и была благодарна. Она позволила мне хоть ненадолго забыть о том, что произошло, но ключевое слово — ненадолго. «Это из-за неё?» — спросила соседка о ш а р а ш е н а Почти отмахнулась я, не желая вспоминать всё по-новой. «Что-то не нравится мне твоё выражение лица?» — мигом раскусила меня рыжая. «Я собираюсь мстить». «Ей?» — п е т р и о к а з а л а с ь пришла в самый настоящий ужас. «Да ты совсем сдурела!» «Она же раздавит тебя, как букашку!» «Не ей, а ему», — поправила я девушку. «Кому?» — соседка на мгновение выдохнула, но осознание все же настигло ее. «Да нет, ты же не настолько сумасшедшая! Не связывайся с ними!» «Это мое дело», — спокойно ответила я, закрывая сумку, в которую сложила тетради и пищи, и принадлежности. «За себя я всегда буду мстить. А теперь хватит об этом, мы на завтрак опоздаем». Как и договаривались вчера, Энара ждал меня на другом конце стеклянного моста. Заметив его, я помахала парню, он в ответ приветливо улыбнулся. «Энара — это Бетрия, моя соседка по комнате и маг земли. Бетрия — это Энара, он огневик и отличный путеводитель по лабиринтам Академии», — представила я своих новых знакомых друг другу. «Да мы знакомы. Привет, Бет!» Парень подружески хлопнул девушку по плечу, отчего так а ч н у л а с ь на месте. «Привет, Ара!» — не слишком д о в о л ь н о ответила Рыжая. «Давно не виделись. И еще столько же хотелось бы не видеться». «Да ладно тебе, я же нечаянно твой горшок разбил!» Так, абсолютно не вмешиваясь в разговор двух первокурсников, я в их компании попала в столовую. Познакомились они, как выяснилось, еще в первый день заселения, когда нагруженные сумками студенты занимали комнаты. Решив помочь симпатичной Магесе Земли, обаятельная Нара т а щ и л ее сумку и горшки, врученные ему как самое ценное сокровище. Но горшков оказалось слишком много для того, чтобы до комнаты они добрались все целыми. Одному растению не повезло, что и стало в некотором роде причиной обиды б е д р и на огневика. Слава Всевышнему, соседка была отходчивой, в отличие от меня. Со столовой Академии у меня теперь возникали не самые приятные ассоциации. В то время, пока ребята набирали всего и побольше, я накладывала привычную для себя еду, искренне надеясь, что хотя бы она сегодня встретится с моим желудком. На моем подносе стояла тарелка с кашей, кубик сливочного масла, несколько ломтиков еще теплого хлеба, сыр и чай. На этот раз поднос до с т о л ь к о огневиков я несла сама. При виде улыбающегося некроманта, который всё так же сидел за соседним столом, но в гораздо большей компании, я с трудом подавила желание малодушно перевернуть поднос ему на голову. Была уверена, что он не поверит в мою неуклюжесть. Да и тратить так бездарно продукты было жалко. Уж лучше я всё это съем. Поздоровавшись с парнями, чьих имён до сих пор не знала, я принялась за кашу, даже иногда вставляя в вялый разговор пару-тройку фраз. Была напряжена, ожидая очередной подлянки. От таких, как эти избалованные аристократы, только подлянки и можно ждать. Но вместо подлянки случилась провокация, на которую я честно пыталась не обращать внимания. «Вот просто представьте, насколько покинутые и ничтожные, раз их даже собственные родители бросили», — громко говорила Дионика с явным восторгом, что слышался в ее словах. «Они же наверняка все увечные. Кто бы стал отказываться от нормальных детей?» «Ну, бывают разные обстоятельства», — заметил кто-то из парней осторожно. «Знаем мы твои обстоятельства, Лео!» – рассмеялся кто-то другой. «Скоро они будут бегать к целителям на перегонки, е чтобы от твоих обстоятельств избавиться». «Да ну вас!» – буркнул парень, нисколько не обижаясь. «Я же не виноват, что такой л ю б в и о б и л ь н ы й «Вот такие л ю б в и о б и л ь н ы е как ты, издают своих детей в дом покинутых!» – продолжила свою речь Дионика. «Их рождение никто не хотел. Уж лучше бы сразу топили, чем транжирить деньги есть и честных подданных. Почему мой отец должен содержать этих убогих?» Злость, копившаяся во мне, прорвала плотину. Я даже не поняла, как бросила ложку в тарелку и поднялась. Оборачивалась и того стремительнее, а уши в волосы брюнетки вцепилась так быстро, что даже она не успела отреагировать. Хотя, несомненно, своими словами задевала меня намеренно, а значит, была готова к выпаду. Я дралась. В доме покинутых мы часто выясняли отношения драками. В основном с новенькими, которые не желали жить по правилам, а получали за это все. Малышей, конечно, никто не обижал, но взрослым детям иногда приходилось втолковывать кулаками. Особенно за воровство. Нас растаскивали. Уворачиваясь от к о г т е р ю н е т к и я не выпускала ее волосы из пальцев, больше таская ее по столовой, чем реально причиняя вред. Хотела бы уже давно, наставила бы синяков, но не это являлось моей задачей. Я просто выпускала пар, надеясь напугать девчонку, чтобы она в дальнейшем обходила меня десятой дорогой. «Что здесь происходит?» раздался громогласный пронизывающий голос, а нас с д и н и к о й просто разбросала в стороны. У меня в руках остался клок ее волос, в то время как брюнетка продолжала верещать, словно свинья, на убой. Подняв голову, я встретилась взглядом с Магессой Вантерфу, главой Академии Проклятых. Женщина, судя по выражению ее лица, была недовольна увиденным. Я бы на ее месте тоже была недовольна, но сказать в свое оправдание, чтобы как-то смягчить впечатление о себе, мне было нечего. «Еще одна драка с вашим участием, студентки, и обе получите занесение в личное дело», пригрозила Магесса строго, пока я поднималась на ноги. мой отец тебя уничтожит вырикнула к дионика продолжая сидеть на полу и рыдать ты испортила мои волосы ты еще пожалеешь о своих словах произнесла я тихо имея ввиду все те оскорбления что она так легко сыпала на всех покинутых студентки еще одно слово и занесение я сделаю прямо сейчас прервала этот бессмысленный диалог директриа с и подошла ко мне пока подруги брюнетки уводили ее из столовой студентка бендон зайдите ко мне после занятий Я насторожилась, но тяжелый взгляд женщины выдержала. «Зачем?» «Я нашла вам место работы!»